28. Утром в понедельник Лесси проснулась с новым планом избавления от назойливого браца. Её ждала поездка в тюрьму, где содержали приговорённых к смерти. Сопроводить её туда Гюнтер не сможет, потому что этого не позволяли правила КПДС. Пока варился кофе, она репетировала про себя предстоящие реплики. Брат приятный её удивил, представив перед ней свежим, после душа и полностью одетым. Дальнейше было уже не удивительно, он сообщил, что нужен дома. Сжевав только половину тоста, Гюнтер вылетел в дверь и кинулся к её машине. В аэропорту она искренне поблагодарил его за помощь и взяла с него слово вернуться. Когда его самолёт взлетел, Лэйси улыбнулся, облегчённо перевела дух. Хорошо, что она на земле, а не в воздухе. На работе она подробно рассказала Майклу о voyage в Килларго и о содержимом сумки и рюкзака Майерса, находившихся теперь вместе с ноутбупом в распоряжении ФБР. Ты встречался с ФБР-вцами? недовольно спросил Майкл. Очека на меня запалы, заехал вчера вечером выпить. Слово за слово, и мы с помощью Гюнтера перешли к обсуждению Майерса. Очека согласился сообщить о его исчезновении в полицию. Он решил, что пусть лучшие вещи с яхты будут у ФБР. Умоляю, подтверди, что твой брат покидает город. Уже покинул, сегодня утром. Слава богу. Может, ты подтвердишь также, что он умеет держать язык за зубами? Успокойся. В Атлантиде всё это никому не интересно. И потом, для него всегда на первом месте моё благополучие. Можешь расслабиться. «Где там? Самое крупное дело в нашей истории расползается по швам. Вряд ли у тебя есть новости от Килбру». «Нет, и не жду. У них есть на ответ ещё восемнадцать дней, и я уверена, что они будут тянуть до последней минуты. Преждевременно выдавать свои намерения они не станут. Слишком себе на уме, чтобы связываться с нами уже сейчас. Повестка была вручена в пятницу, и пока они мозгуют, как с этим быть». Так, да нам устают столько ждать. Я не усижу на месте, Майкл. Я еду в тюрьму к Джуниору Мейсу, пора разобраться, что к чему. Не знал, что ты его адвокат. Брось. Я просто обещал его навестить. Сегодня днём к нему пожалуют защитники из Вашингтона. Зальцман, ведущий адвокат, пригласил меня присутствовать. Джуниор не возражает, я ему приглянулась. Лучше не сближаться с приговорённым. Зальцман уверен, что приведение приговора в исполнение будет отложено. Если доносчик даст новые показания, то по мнению адвоката, казнь отменят, а может даже назначат новый суд. Новый суд через 15 лет? Ну, что-то в этом роде. Ты это тут при чём? Я не говорю, что имею к этому отношение. Будем считать, что мне просто не хочется торчать весь день в четырёх стенах. И потом, Несправедливый приговор Джуниора Мейса, часть заговора. В случае его отмены возможно появление новых обстоятельств дела. Если в ходе рассмотрения всплывёт имя Дюбоза, клубок может начать разматываться. Нам важно держать руку на пульсе его дела. Поосторожнее там. Камера смертников вполне безопасное место, Майкл. Тебе виднее. Лэйси закрыла дверь своего кабинета и достала толстую папку с памятками Сейдл. Открепив один листок, заглавленный «Убийство Сона Раско и Эйлин Мэйс», она не в первый раз прочла. Джуниор и Эйлин Мэйс жили с тремя детьми в деревянном доме на Тинли-Род, примерно в двух милях от резервации Таппо-Колов. В то время около половины таппоколов проживали на земле племени, остальные были рассеяны вокруг, недалеко. Около 80% жили в округе Брансуик, но некоторые забирались даже в Джексон-Вилл. Днём 17 января 1995 года, когда все трое детей находились в школе, Сон Раско пришёл в дом Мэйсов. Раско и Джуниор Мэйс дружили и возглавляли оппозицию строительству казино. Джуниор... Водитель грузовика в компании из Морвелла, Флорида, был в это время на работе. Если у Сона и Эйлин была любовная связь, то цель его визита очевидна. Их нашла в спальне обнажёнными без признаков жизни старшая дочь Эйлин, вернувшаяся из школы в четыре часа дня. По показаниям патолога-анатома, смерть наступила между двумя и тремя часами пополудни. Джуниор имел пристрастие к выпивке. Доставив заказы, он вернулся на склад в Морвиле, сел за руль своего пикапа и поехал в бар. Там он выпил две кружки пива и поиграл в дротики с человеком, оставшимся неопознанным. В 18:30 его нашли на стоянке рядом с пикапом, без сознания, видимо, пьяного. Оба убийства были совершены из незарегистрированного короткоствольного револьвера Smith Wesson 38. Револьверно шли под креслом пикапа Джуниора, там же лежал бумажник Сона. Мэйса отвезли в больницу Морвелла. Полиция, действуя по анонимному звонку, прибыла в больницу и сообщила Джуниору о гибели его жены и Сона. Ночь он провел в больнице, затем был переведен в тюрьму. Ему предъявили обвинение в двойном убийстве и не допустили на похороны жены. Он твердил, что невиновен, но его никто не слушал. На суде, перенесённом по решению судьи Клаудии Макдоуэр из округа Брансвик в Панама-Сити, мы испредъявил двух свидетелей своего алиби, работников фирм, куда он в тот день завозил заказы. По показаниям первого свидетеля, между 2 и 3 часами дня мыс находился в 30 милях от места преступления. По показаниям второго, в 15 милях. Согласно протоколу судебного заседания, показания этих свидетелей не произвели большого впечатления. Обвинитель настаивал, что Джуниор мог, выполнив работу, побывать дома между 2 и 3 часами. Осталось неясно, как он смог бы вернуть грузовик, пересесть в пикап, съездить домой, убить двух людей, а потом снова поменять машины. Штат положился на показания двух тюремных доносчиков, Тода Шорта и Дигеро Роблеса. Оба показали, что в разное время были со камерником Джуниора, хвастувшегося, как он застал свою жену в постели с другим мужчиной и обоих застрелил. В их удивительно схожих показаниях перед присяжными говорилось, что Джуниор гордился содеянным, совершенно не раскаивался и не доумевал, за что его судят. По слухам, оба доносчика исчезли вскоре после суда. Ключевую роль сыграла находка бумажника Сона в пикапе Джуниора. По законам Флориды для вынесения смертного приговора обвиняемый должен совершить в дополнение к убийству что-то ещё: изнасилование, ограбление, похищение человека. Поэтому факт кражи бумажника переводил дело из категории убийство при отягчающих обстоятельствах в категорию тяжкого убийства. А окончательно защиту Джуниора разрушил найденный в его пикапе револьвер. Эксперты по баллистике из криминалистической лаборатории штата показали, что извлеченные с тел пули были без сомнения выпущены из этого револьвера калибра 38. Вопреки адвокатскому совету, Джуниор защищал назначенный судом новичок, для которого это было первое дело о тяжком убийстве. Подсудимый произнес речь в собственную защиту. Он категорически отрицал, что имел какое-либо отношение к смерти жены и друга. Джуниор утверждал, что его подставили из-за его борьбы со строительством казино. По его словам, в баре ему что-то подмешали в пиво, он выпил всего 3 кружки, но отключился и не помнит, как выходил. Хозяин бара показал, что Джуниор выпил не меньше 3 кружек, и что он хозяин сам отвёл его к пикапу. Из протокола следует, что Джуниор, выступая, держал себя с достоинством, несмотря на длительный перекрёстный допрос. Револьвер, бумажник, два доносчика, защита, положившаяся на нетвёрдых свидетелей алиби подсудимого, сам подсудимый, почти ничего не помнивший по причине опьянения, всё это подтолкнуло присяжных к вынесению обвинительного вердикта. На стадии определения приговора адвокат Джуниора вызвал его брата Уилтона и кузена, показавших, что Джуниор, преданный муши отец, пьяница, не запойный пьяница, огнестрельное оружие имел и много лет из него не стрелял. Присяжные вынесли два смертных вердикта. На протяжении всего суда, длившегося 8 дней, судья Макдоуэр впервые председательствовал в шейном процессе о тяжком убийстве практически во всем подыгрывала обвинению. Об уважении к правам Мэйса свидетельствовало только ее согласие перенести судебное разбирательство в другой город. Судья позволяла высказываться свидетелям от штата и не принимала во внимание возражения защиты, зато поддерживала практически все возражения обвинения на показания свидетелей защиты. В дальнейшем ее поведение на суде служило поводом для многочисленных апелляций. В решениях по апелляционным жалобам фигурировали сомнения в законности приговора. Тем не менее, приговор раз за разом оставляли в силе. Все два с половиной часа, потребовавшиеся на дорогу до тюрьмы, Лэсси не переставала думать о Хьюго. Не прошло и двух месяцев с тех пор, как они проделали тот же самый путь вместе, сонные и поглощавшие кофе, чтобы снова не уснуть. Тогда они говорили о своём недоверии к Грегу Майерсу и к его версии о крупном заговоре, но оба ощущали опасность. Как они были наивны. Вот и округ Бредфорд. Указатели привели её в Старк, потом к тюрьме. До корпуса Q пришлось шагать целых полчаса. Был полдень понедельника, других адвокатов в корпусе не было. Лэйси 15 минут ждала в маленькой комнате, пока не привели джуниора. Его руки были скованы наручниками. Надзиратели сняли наручники, и он уселся по ту сторону пластиковой перегородки. Сняв трубку, он сказал с улыбкой: "Спасибо, что пришли". Здравствуйте, Джуниор. Рада снова вас видеть. Отлично выглядите, Лейси, несмотря на события. Надеюсь, травмы заживают? Главное, волосы отрастают, остальное не так важно. Джуниор усмехнулся. В этот раз он был оживлённее и словоохотливей. Лейси поняла, что он с Надеждой ждёт своих вашингтонских адвокатов. Впервые за много лет забрежила Надежда. "Э, жаль вашего друга Хьюго", проговорил он. "Приятный был парень". "Спасибо". Говорить о Хьюге ей не хотелось, но времени у них было много, тем для разговора тоже. Лэси сказала, что его родня старается не падать духом, но трудностей хватает. Его интересовала авария, её обстоятельства, время, что с тех пор удалось выяснить. Джуниор сомневался, что это был несчастный случай. Она заверила его, что аварию подстроили. Он удивился, что в расследовании гибели Хьюго не принимает участия никто извне. Лейси, аккуратно подбирая слова, объяснила, что всё к тому идёт. Они поболтали о Боултоне, Todd DeShort и Вашингтонских адвокатах, о жизни в камере смертника. После долгой паузы, а пауз в их разговоре было много, Джуниор сообщил: Вчера Ко мне пришёл посетитель, совершенно неожиданный. Кто такой? Некто Лемонд Грит. Слыхали? Да, мы даже встречались, хотя я его не очень запомнила. Мне сказали, что он из команды спасателей, работавшей на месте аварии. Это он отвёз меня в больницу. Я хотела заглянуть к нему на службу и поблагодарить, но оказалось, что он там больше не работает. «Это увольнение показалось мне подозрительным». Джуниор с усмешкой наклонился к перегородке. «Подозрительным не то слово, Лейси. Шестерёнки крутятся. Вам надо быть на стороже». Лейси пожала плечами. «Чего только не наслушаешься». «Грит — хороший человек», — продолжил Джуниор. «Он выступал за казино». В то время мы были по разные стороны, но мы знаем друг друга очень давно. Мой отец и его дядя вместе выросли в хижине неподалёку от резервации. Они были как братья. Не скажу, что теперь наши семьи близки, виновата та сквока из казино. Но Гритт-то есть совесть, и он знает о коррупции. Он никогда не любил Вожддя, а теперь и вовсе возненавидел его и его родню. Сын Вождя теперь констебль, поэтому расследование вашей аварии ничего не даст. Там всё шито-крыто, вы сами видите. Но Гриц знает правду и считает, что у него есть доказательные улики. Поэтому он хочет с вами поговорить. Со мной? Да, с вами. Он считает, что вы заслуживаете доверия. Местным из округа Брансвейк Гритт не доверяет. Они ни во что не станут соваться. Вы уже поняли, наверное, что наше племя сторонится чужаков. Особенно тех, кто со значками. Но Гритт раздобыл улики. Что за улики? Он не говорит. У здешних стен есть уши, поэтому мы были осторожны. По иметелюсе грит ту грозы тапасность. У него жена и трое детей, а вождь и его шайка мастера запугивать. Всё племя живёт в страхе, люди помалкивают. Да и жизнь благодаря кожено стала гораздо лучше. Зачем раскачивать лодку? Она если сомневалась, что тюремное начальство станет подслушивать разговоры между адвокатами и заключёнными из корпуса смертников, но потом она сообразила, что Грит не адвокат, поэтому Джонниор разговаривал с ним в другом помещении. Почему он мне доверяет? Мы с ним не знакомы. Потому что вы не из полиции. Вы первая, кто пришёл в резервацию и стал задавать вопросы. Вы и мистер Хэтч. Допустим. Как мне встретиться с Гриттом? Встречу устроит Уилтон. А за кем следующий шаг? Мы с Гриттом договорились, что я попрошу Уилтона вас свести. Если вы, конечно, не против с ним потолковать. Я не против? Тогда я подам сигнал Уилтону. Только учтите Лейси. Тут нужна осторожность. Все напуганы. За Гриттом следят, за Уилтоном должно быть тоже. Они знают, кем бы они ни были, о возвращении Тода Шорта. Это вряд ли. Мои адвокаты встречались с Шортом сегодня утром, далеко от резиденции. Если он не обманет и выступит с показаниями, то все об этом быстро узнают. После этого он будет на мушке. «Не могут же они убивать одного за другим, Джуниор!» «Они убили вашего друга Хэтча. До этого убили Сона и Эйлин. И о молчании Диггера Роблеса, второго доносчика, тоже, небось, позаботились. Да упокоится он с миром». В этот список приходилось, наверное, включить и Грега Майерса. Они ждут, не дождутся, когда штат Флорида меня прикончит, продолжил Джуниор. Они ни перед чем не остановятся, Лэсси, никогда об этом не забывайте. Хотела бы забыть, но не могу. Зальцманн и его партнёр по фамилии Фуллер приехали во втором часу дня, одетые формально в брюки цвета хаки и мокасины. Полная противоположность принятому в федеральной столице дресс-коду тёмному костюму в полоску. На их фирму трудилось тысячи юристов на всех континентах. Её безвозмездная деятельность по спасению приговорённых к казни убийц заслуживала всяческих похвал и порой приносила ошеломляющие результаты. Лэйси много читала о фирме в интернете и восхищалась усилиями, которые она прилагала в борьбе со смертной казнью. Их встреча с Тоддом Шортом прошла обнадеживающе. Доносчик позволил записать на видео свои двухчасовые показания, в которых сознавался, что был нанят полицией и обвинителем для обмена своих ложных показаний на смягчение наказания и живые деньги. Юристы сочли, что он заслуживает доверия и искренне раскаивается. Джуниор не мог перестать ненавидеть человека, отправившего его в камеру смертника но при этом пришел в восторг от происшедшей с тем перемены. Зальцман объяснил, что без промедления подадут прошение о приостановлении и приведении приговора в исполнение и о его пересмотре в суде штата. Следующий этап — работа с прокуратурой Флориды при необходимости обращения в федеральный суд. Хлеейси объём предстоящих тяжб показался неподъёмным, но Зальсман уже неоднократно через всё это проходил. Он в таких делах собаку съел и источал заразительную уверенность. Его целью был новый суд подальше от Клаудии Макдоуэр, слишком пёкшейся о собственных интересах.